Пленные, выбиваясь из сил, добрались до деревни. Но оказалось, что она объедена русскими солдатами, проходившими на фронт. Запасы населения уже давно исчерпались благодаря проходившим здесь бесконечным эшелонам военнопленных. Крестьяне и крестьянки неприязненно и враждебно смотрели на серо-голубые пятна, приближавшиеся в сумерках к их сараям. Все попрятались. Крестьянку, который Швек попытался выпросить пару картошек, сказала ему: "Нету, нет ничего". И ушла, хлопнув дверью, а Швек сиротливо остался на крыльце хаты. Он сел на ступеньку и пытался определить степень голда, который сжимал его как в клещах, но не мог найти подходящего выражения. Брюхи у него что-то грызло, бурчало, грохотало, ржало, дёргалось, булькало. Всё это Швек выразил следующими словами: Дурацкое положение жить с пустой кишкой. Таких лёгких снов, как у меня, будут сегодня не видел я уже давно. Вечерняя тишина был слышен скрип дверей. Швейк стал прислушиваться. Из избы вышла крестьянка, неся в руках большой чугун. Она что-то вылила из него в корыто небольшого хлева, стоящего недалеко от амбара, открыла дверки, из которых вылезла огромная свинья и ушла в хату. Из корыта к носу Швейка донёсся запах муки. Он приподнялся, а затем опустился на четвереньки, тихонько пополз к свинье, которая жесточаённой со аппетитом чавкала, погружая нос в корыто. Швейк запустил руку в корыто, свинья захрюкала. Швейк выловил несколько бобов и одну картошку, запихал их в рот и, погружая снова руку в корыто, обратился к свинье со следующей речью: "Ну-но, Будь посолиднее. Ты, свинья, и поэтому не можешь быть такой завистливой и недоброжелательной, как человек. Я не думаю, чтобы ты, коллега, относилась безразлично к голодной смерти пленного австрийского солдата. Как только выкормят тебя, убьют, но до этого времени у тебя будет много хороших переживаний. А нас даже убивают-то голодных. Увы, от нашей смерти нет никакой пользы. Свинья спокойно ела, не обращая внимания на Швейка. Он, погрузив пятернёдную рути в корыта, другой обнимал свинью за шею, почёсывая её под подбородком и шептал ей: "Бобы и картошка, немного молока, ведь это же прекрасная пища. Вот в одно прекрасное время ваш король, какой-нибудь кабан, объявит войну между свиньями, и тебя пошлют на фронт. Вот тогда-то и знаю, что значит злые времена". Ну, конечно, это произойдёт не сразу. Не сразу все свиньи одной деревни вдруг поглупеют и пойдут войной на свиней другой деревни. Хорошо, что ни одной свиньи нет своего отечества, и она не должна его защищать в трудные времена. Свинья как бы в знак согласия захрюкала и отошла в сторону от корыта. Швиг собрал остатки помоя в кружку, выпил их и почёсывая снова свинью, заговорил вместо благодарности. Собственно, я тебя должен был бы позвать на завтрак. Но ты знаешь, в каком я положении. Остаётся мне просто поблагодарить тебя, сестрица свинья.